Глава 6. Старый должок. Добрый день, коллега. Для начала позвольте выразить благодарность. Лемон был как кость в горле для тех, кому он не оказывал услуги. Показал он, что вообще все, кому надо, два и два уже сложили. Сокращаю число своих врагов. «Рад, что одного великого дома, чьего производства броню я урвал себе, среди них нет», — ответил я. «Помню, что этот фафнер служит винтер». «Вот как!» «Да, это радует!» Тон ничуть не стал напряженней, обмен любезностями завершен. «Что же, пришло время избавиться от груза долгое? С вашими способностями небольшая миссия, полагаю, труда не составит. Есть экспериментальная мастерская, производящая прототипы новейшей техники. Недавно они испытывали вингбайк, который нам хотелось бы получить. Хо, фафнир, с каких пор угон прототипной техники стал плювым делом? Вы же, вроде не думали обо мне так плохо. Тем не менее, вы должны мне, заметил он. Я же вздохнул, лучше не ссориться, но. Так я и не спорю, хотя вы должно быть удивитесь, попробовав проверить некоторые вещи. Но я всего лишь хочу получить вторую половину счета, а то боюсь, скоро она мне станет. Попросту не слишком нужна. Мы договорились. Фафнер отключился, а мне прилетели детали. Гиммлеров обокрасть? Ну, это можно. Враг Ауэр номер два и Рифтинг номер один. Понятно, чего Фафнер меня послал. Дело серьезное, но если я попадусь, их не свяжут. Но зачем мне попадаться? Правда, надо в Брихт лететь, но Гаус долго будет заниматься вингбайком. Зашел бы к нему за теневыми гранатами для стирания аур. Но хорошо, что я лишних прихватил. Выбора не было, но сел я на рейс в другой город, поближе к центру Илеона. А уже оттуда на своих движках отправился к месту назначения недалеко от главного городка Гиммлеров – Брихта. Информацию по сменам караулов и охранным системам мне дали. Даже подогнали шифрованную метку сотрудника с невысоким допуском. В сердце не пройду, но если меня засекут на территории рядом или в менее важных блоках, тревога не поднимается. Проблема только в искаженном свете. Брони и прочих обвесов таких моделей много, а вот меч совершенно уникален и выделяется. Если возьму его с собой, придется его внезапно потерять. А это неприемлемо, Поэтому пришлось замотать его в плотную ткань и оставить на спине. Недостаток уникального оружия. В этот раз использовать не могу, а с числом камер там призывать дирнуин буду лишь в самом крайнем случае. И коготки не использовать, чтоб вас! Ладно, план Г, и не только потому, что такой плохой. Побуду магом тени при необходимости, душа уже отошла от нагрузки. Экспериментальная мастерская стояла немного на отшибе, около полигона, где оборудование могли тестировать в секретности. Но, тем не менее, Фафнер, то есть Винтер, уверены, что Вингбайк сейчас в собранном виде и ждет нового испытания. Мне остается только найти ключ от него. Миссия «Огонь». Но ладно уж, удвоение мощности анкила того стоит, а заодно подгадить Гиммлером. Остаток пути до полигона я бежал в максимальном стелсе по природоохранной зоне, вполне красивому лиственному лесу. Цель представляла собой небольшой промышленный комплекс, принадлежащий какому-то старшему дому. Производили тут некоторые детали для различной легкой техники, и официально рядом был летный клуб. В каком крыле мастерская Гиммлеров, я знаю. Осталось из-под носа угнать их детище, что еще не скоро могло бы увидеть свет, если вообще должно было пойти в свободную продажу. И был один определенный плюс – Хотя тут, как на станциях, нет ночи, но по собранной информации Фафнера, эта мастерская действует только в первый полуцикл. То есть сейчас инженеры и прочие эксперты отсыпаются, в две смены окончательными доводками и тестами не займешься, так что я не застану полную мастерскую людей». Конечно, охрана там круглосуточная, но их я могу немного поколотить со спокойной душой, никого не убив. Даже если дома враги, сейчас не война. Однако, как пробраться внутрь, не прыгая через забор? Хм, в этом довольно диком лесочке ведь водятся животные. Придется побыть браконьером. На другое времени нет. Немного побегов со сканерами засек кабанчика. Кажется, этот лесок в том числе как охотничьи угодья используют, помогая популяции животных разрастаться. А потом любители по старинке гуляют по лесу с однозарядной винтовкой. Странные люди. Выстрел из игольника пробил грудь кабанчика. Пришлось тащить на себе нелегкую тушку к дороге и звонить Фафнеру, смотря на схему придорожных камер. «Мне нужен доступ к камере на подъездной дороге, та, что подальше от комплекса». «О, у вас есть план? Это можно организовать». Он отключился и вскоре мне пришла ссылка для получения доступа к нужной мне камере. Автомобили проезжали один за другим. Дорога вела в основном к комплексу и жилому блоку рядом, так что я дождался грузовика. Врезал пару раз по кабанчику с силой, как будто его машина сбила, и сцарапал шкуру, словно его порезала об помятый металл. Тушку выложил на середину дороги, причем так, что она мешала обеим полосам. Можно съехать на обочину, но тяжелый грузовик этого старшего дома с прицепом вряд ли будет маневрировать. А если что, придумаю другой вариант. Да хоть силовой прорыв. Он и правда остановился. Вышли два человека, один в бронежилете и вооружен, боялись, что засада в таком странном месте фактически возможна, но на них никто не нападал. Они просто оттащили труп животного на обочину, станет обедом какого-нибудь падальщика. Я же в это время в максимальном стелсе прыгнул под машину и зацепился там включил магниты, где можно, закрепившись на стальной раме. Грузовик тронулся дальше, а я стал произносить заклинание тени, чтобы меня точно не нашли. Остановка у пропускного пункта. Груз проверили, прошлись датчиками, и мы заехали на территорию. Грузовик плавно подкатился к грузовому шлюзу и остановился. Я же аккуратно спустился на землю, как только вышедшие из кабины люди отошли. Вылез по земле, надеясь, что никто сейчас не смотрит на направленные сюда камеры. Иначе никак. Метка своего уже была включена, так что автоматика на мое присутствие не среагирует. Ну а охранники в бронекостюмах тут были. Пусть и не с двигателями, но я снял шлем, включив маскировку внешности, и приняв максимально скучающее флегматичное выражение лица, неспешно пошел по краю территории в нужном направлении. Люди меня замечали, поднимали коммуникаторы, а потом просто шли дальше. Я же приближался к закрытому полуподземному цеху, Куда мне вход запрещен? Эй, ты кто? окликнул меня патрульный. Михаил Кассадаин. Просто назвал я свое настоящее имя, когда тот подходил ко мне по бетонке между забором и помещениями комплекса. Тут стояла пара ящиков и валялось немного строительных материалов. Был припаркован фронтальный погрузчик. Но людей сейчас не было. Михаил, Мужчина уставился на коммуникатор. «Понятное дело, что еще и внести меня в список охранников не могли, и мне не дали чью-то личность, а только метку сотрудника. А потому начнем движуху. Облегчение брони, шаг вперед и молниеносный удар по шлему». Массы хватило, чтобы человек почти исполнил кувырок, а дешевый шлем вмяло. Крепление шлема к броне треснуло, но не позволило оторвать голову этим ударом. Жить будет. В два движения надел свой шлем и рванул к двери внутрь нужного крыла комплекса, теперь произнося заклинание теневого меча. У меня нет схемы внутренних помещений, лишь знаю, где выходы из здания, но это подсказывает, где может быть вход в мастерскую. Шаделра маноэрта! Начал я читать: Это куда слабее и проще пространственных когтей. Дольше удержу и подходит под ситуацию. Смысл был прост. Тени, пронизывающие мироздание, дайте мне клинок, пожирающий всякий свет, свяжите его со мной. Особенно хорошо тем, что следы от теневого элемента портят отпечатки ауры. Все убийцы имеют ядро тени, и все же лучше лишний раз никуда не бить этой штукой. В руке вырос метровый темно-серый клинок, предельно сжатая теневая мана. Я могу его смещать, и основная привязка на положение предплечья. В два скачка долетел до бокового выхода и буквально вонзил меч в стальную дверь, схватившись за ручку левой рукой. Плотный поток темной маны бил в стороны, пожирая энергию замка, ломая любые упрочнения двери и портя материал концентрации энергии. По базе прозвучал сигнал тревоги, когда дверь поддалась и распахнулась. Через уже активный гравитонный щит пролетела пуля снайперской винтовки, но едва ударила по моему покрову. Первая теневая граната просто на всякий отправилась за спину. Я на пределе скорости несся внутри по неизвестным коридорам. Кажется, мне нравится адреналин. Хе, ладно, тут не должно быть особо сильных охранников. На пути попалась пара гражданских, но с криком шарахнулась от человека в доспехе и с теневым мечом наперевес. Около одного, выглядевшего как в крайней степени уставший интеллигент, я остановился. «Где мастерская?» «Я-я-я!» — заикался он. «Где мастерская великого дома?» Я подвел меч ближе к нему. «Прямо и налево, потом еще раз налево. Бронированные двери!» Я рванул дальше на развилке коридоров свернув, логично, ближе к внешнему краю здания, и теперь знаю, с какой стороны выход из их гаража. Прямо по курсу обнаружились двое охранников, тут же открывших огонь из винтовок и начавших заливать меня магией холода и тенью, самыми безопасными для применения в помещениях. Боевые маги. Самая сильная охрана с разрушительной магией на подходе должна быть. Пули крупнокалиберных винтовок доставляли мне минимум неудобств. Я просто влетел прямо в отшатывающихся людей, выставив клинок. Его попытались отбить автоматом, но он не физический. Это пучок энергии на предельном сжатии. Темно-серый меч ударил в грудь первого охранника, а следом врезался кулак, и он отлетел назад с криком. Прыжок правее под стену, другой выхватил навороченную шоковую дубинку. Вряд ли пробьет броню, но не хочу проверять. Оттолкнулся от стены и схватил за направленное на меня дуло винтовки. «Контроль массы!» Резко увеличенный вес снаряжения заставил его пошатнуться, и я дернул пушку на себя. Быстрым движением вонзил меч человеку в бок. Поток серой дымки столкнулся с покровом холода, осушая его с видимой скоростью. Перегрузил и пробил дыры во всех слоях защиты. Я полсекунды подержал атаку, и откинул его. Теневое поражение – штука неприятная, но если я не пережарил, то он выживет. Сознание он не потерял, что хороший знак, но больше не опасен. Рядом усиленная двустворчатая дверь на петлях, и от нее исходит мана, хорошо зачарованная. Окутал ее теневой дымкой и стал просто бить в замок, бронированным кулаком. Еще и еще. Душа уже побаливала, а из потолка в коридоре внезапно показалась магнитная пулеметная турель. Ну, плевать, пускай стреляет. Мое ядро пока не перегружено. На пол посыпались расплавленные пули. Я доломал замки двери. Руки уже побаливали. Но теневая магия била достаточно плотным потоком, чтобы лишить сталь прочности, разрушить магию, что делала ее сверхпрочной. Следов ауры тут много. Когда бьешь человека, его собственная аура затрет все следы. Одного покрова, чтобы оставить следы на полу, не хватит. А когда вокруг столько тени... Эти следы быстро распадаются, искажаются, но у меня была еще одна граната с зарядом нейтральной маны, что я и оставил между сломанных дверей. Охранники как раз забегали в коридор, когда я нырнул внутрь просторной механической мастерской. Много различных роботизированных станков. Отдельная комната рядом. Наверное, для проектировщиков в самом центре помещения перед раздвижными воротами стоит обычный на вид вингбайк. Уверен, что не раз видел такие модели. Скорее всего, взяли стандартный корпус. Но где ключ от него? Ладно, сначала другое. Утомивший меня энергетический меч я рассеял и прыжком маневровым оказался у внешней стены и нажал на большую зеленую кнопку открытия ворот», а потом стал шарить глазами по помещению. «Бескрайняя вселенная, пусть они будут в плане мер безопасности не слишком ответственными, чтобы всегда носить ключ с собой. Хотя, будь так, вряд ли бы меня просто послали сюда, зная, что я не смогу запустить аппарат. Нашел что-то похожее на ключ, но это оказалось обычной флешкой. Пригодится, но не то. Вот, на столе подозрительная черная коробка. Проскочил к ней и вскрыл с такой силой, что просто сломал замочек. О да! В это время в помещение ворвались еще охранники, и открыли пальбу. Я же просто выставил все мыслимые щиты, включая анкил. Гравитонку решил не демонстрировать. «Кто подойдет, прибью!» На всякий случай рявкнул я. «С дороги, отребье! Пока я добрый!» Голос был, разумеется, искажен, и некоторые и правда отшатнулись. Может, им и платят за охрану, Но умирать за хозяина они не хотят. И очевидно, что мне нужен вингбайк. Нет повода откровенно ложиться грудью на ствол пушки. Мою силу они уже поняли. Я же прыгнул на вингбайк и вставил в слот ключ активации. Запустилось. Ух, запуск движков и тяга через едва открывшиеся ворота. Щиты вокруг Вингбайка запустились сами. Недурно. Анкил уже свернулся, и мне в спину атаковали шквалом магии и снарядов. Очевидное решение. Скорее всего, приказ поступил. Уничтожить вместе с аппаратом, но не позволить уйти. Еще бы, ведь секретную разработку уводят. На экране над штурвалом открылось необычайно сложное меню. Нестандартное, но смотреть времени не было. Главное, что в реакторе было 80% топлива и никаких ошибок интерфейс не выдал. Взлет со стапелей и рванул вперед, сбив вставшего на пути охранника в броне. Так что тот сначала распластался на носовом рассекателе, а потом отлетел на землю, когда я резко остановился. Поднял нос, приняв буквально вертикальное положение и газанул маршевыми на полную мощность. Тем временем в меня сбоку пальнули из стационарной крупнокалиберной магнитной пушки. Ядро заколебалось, вынужденное снижать массу столь быстрого и тяжелого объекта, Но он не смог пробить щит Вингбайка. Теперь я быстро набирал скорость, наклоняясь вперед, чтобы не врезаться в верхнюю границу осколка. В догонку мне лупила пара мастеров разрушения. Но слишком уж быстро я отдалялся, летя теперь горизонтально. Зато вот две ракеты нагоняли. Ну ладно, получайте! Коллапс! Вакуумный взрыв бахнул прямо за двигателем первой ракеты. Шикарно попал. Ракета сбилась с курса, но выровнялась. Впрочем, летела теперь криво. Двигателю поплохело, и она отставала. Вторую же стал обстреливать взрывами холода. Защита ракеты не выдержала, и она стала вилять, теряя цели указания. Обе в итоге самоуничтожились. А сколько я лечу? 550, причем без форсажа. Можно я его себе оставлю? Двигатели ровно гудели. Система стабилизации функционировала идеально. А плотность щитов? Это вингбайк для осколков. И тут была кнопка запуска стабилизирующего поля. То есть он будет в порядке даже в осколке с сильным искажением и защитит всадника. Маяк обнаружения и так был отключен. Я только нашел кнопку запуска форсажа, и меня еще сильнее вжало в скафандр, прочно примагниченный к сиденью. 600, 700, 820. Очень недурно для вингбайка. Да, истребители могут и 5, или даже 7 тысяч в час выдавать в мгновение ока, пролетая осколок, из конца в конец. Но Вингбайк не истребитель, у него нет того уровня аэродинамичности и двигательная установка куда скромнее, поскольку от него ждут предельной маневренности, а также высокой автономности и компактности, в длину в нем и 3 метров нет. Значительную часть занимает реактор с периферией. Добавим к этому системы щитов, генератор защитного поля от искажения законов, какой-то багажник. Для Вингбайка жать 8 с лишним сотен очень даже неплохо. Курс у меня был немного ломанным, и, отлетев на некоторую дистанцию, Я спустился к автомобильной трассе и полетел над ней прямо к одному знакомому городу, где заправляли винтер. Подрулил к обычный на вид второсортной мастерской по ремонту вингбайков. Ворота мне приглашающе отворили. Кстати, топливная ячейка реактора за этот полет просела лишь на 4%. Автономность не впечатляет а скорее ужасает, учитывая, как много я пролетел. Впечатляющий мистер!» услышал я знакомый голос. Фафнер аж сюда приехал. Вломились и угнали. Признаюсь, я поражен. «Люблю удивлять людей. Правда, я там пошумел, и уже были мысли оставить красавца себе». Я хохотнул, и похлопал по Вингбайку. Фафнер же протянул мне второй симметричный модуль Анкила, который я пока просто подвесил на зацеп. Достал прихваченную флешку. Пока летел, успел ее просмотреть и даже скопировать. Это оказались инструкции по обслуживанию и программы для подключения к бортовому компьютеру, плюс его прошивка. Это бонус, сервисный набор, случайно прихватил. Однако удовлетворите мое любопытство. Что в нем особенного? «Реактор, насколько мне известно», ответил Фафнер, бережно спрятав устройство и начав ходить вокруг Вингбайка. «Подробностей и сам не знаю, хотя, наверное, знаете вы...» «Хм...» Любые высокоэнергетические кристаллы жрет. Написано в спецификации. В осколках с топливом проблем не будет. Хе, надеюсь теперь увидеть такой в продаже. А теперь я откланяюсь. Довольно длинный день вышел. Приятно иметь с вами дело. Не смеем задерживать. Я в стелсе покинул область. А потом перелетел в другой город, прежде чем отправиться в Мельхов обычным самолетом. В пути удалось поспать. Гаусс обещал сделать все быстро, хотя тот слабоват. Хочу вот такой вингбайк. На нем ощущал себя ближе к былому уровню технологий. Вот только едва я вышел из самолета, Ко мне подошли несколько мастеров разрушения в броне с гербами рифтин. «Эйгон Ауэр, прошу пройти с нами», — сказал шедший впереди. «Зачем и на каком основании?» — нахмурился я, остановившись. «Прошу не оказывать сопротивления. Вы должны...» «Прочь с дороги или объяснитесь?» — оборвал я, повысив тон. Иначе я убью напавших на охотника корпуса, и мне за это никто не предъявит. В конце концов, это могут быть ряженные. Ну и я им ничего не должен, чтобы они меня окружали. Что-то требовать от меня может только совет при официальном указе или командование корпуса. «А, мистер Ауэр, спокойнее!» Он поднял руки. Патриарх Альтер хочет срочно поговорить с вами с глазу на глаз. Вот подтверждение идентификации. Шифрованные документы были проверены через систему совета, Они те, за кого себя выдают. Вроде все в порядке, и если Альтеру приспичило поговорить, пускай. Вот с этого и нужно начинать, солдат. А что же Мия мне не позвонила? Странно. Или Альтер хочет без ее участия перетереть? Тогда почему сам не позвонил? Это ведь проще, чем своих людей отправлять. Меня отвели к десантному кораблю. Я внимательно следил за окружающими, но все было в порядке. Мы просто летели ближе к столице, в основной город Рифтин. Эбель. Мистер Ауэр. Начал тот, кто со мной говорил, сняв шлем. Обычный бритоголовый мужчина лет 40. Небольшой личный совет быть осторожнее в словах, когда вас окружают люди выше вас рангом. Будь мы настроены враждебно, схватить вас не составило бы труда. «Встречный личный совет!» – взглянул я в его глаза. Если у человека в профиле написано, что он боевой маг, и если от него исходит энергия как от боевого мага, это еще не значит, что он боевой маг. Он чуть шире раскрыл глаза и напрягся, но не ответил. Понял, что ошибся. Сколько раз я слышал о людях, погибших, недооценив ранг и силу противника. Буквально сегодня на этом погорел Лемон. Полет был коротким. Мы приземлились прямо около главного поместья Рифтин и меня сопроводили во внутреннюю комнату. Вопросы все множились. Это же не из-за того, что я Гиммлеров обокрал. Ну, тогда бы Альтер либо позвонил и сказал «молодцом» или в крайнем случае спросил бы, почему им не отвез. Посмотрим. Дельвик. Немного ранее. Попытки убийства представителей основной ветви старшего или великого дома были в Элионе обычным делом. Иногда такие покушения удавались. Как правило, если убийца смог скрыть подготовку и сделать все незаметно. Лучшие киллеры, на чьем счету была хотя бы пара успешных покушений, брали баснословные деньги за риск. Немало полученных ими денег шло на подкуп нужных людей. В этот раз задача оказалась особенно сложной. Цель находилась либо около штаба корпуса, где скрыться было невозможно в принципе, либо в квартире недалеко от внешних ворот, где располагался крупный пост охраны. Но он смог найти лазейку и уже ожидал удобного момента с мощнейшей крупнокалиберной винтовкой, расположившись на крыше одного здания в невидимости. София как раз выходила из дверей дома. Убийца без промедления прицелился в незащищенную голову и нажал на спусковой крючок. Тяжелый снаряд мощнейшей магнитной винтовки громко хлопнул, многократно превысив скорость звука. Он прочертил оранжевый след перегретой трением атмосферы и разбился о пространственный барьер. Пространство у лица девушки пошло волнами. Тонкая чувствительная иллюзия, скрывающая свечение активных щитов, отключилась. Девушка сначала вздрогнула, а потом позволила себе ухмылку, посмотрев в сторону, откуда прилетел удар. Этого мгновения хватило киллеру, чтобы понять, что его ждали. Он бросил винтовку, уже собираясь удирать когда совсем рядом из невидимости вышел Архимаг, один из рассредоточенных по территории вокруг. Они давно ожидали в засаде. «Сдавайся и сотрудничай, тогда твое наказание будет смягчено. В ином случае, не сомневайся, заплатит твоя родня. Сбежать ты не сможешь, и мы выясним твою личность». Человек дернулся, понимая, что сейчас два пути – самоуничтожиться или сдаться, и тогда связанные с ним люди не пострадают. Главой корпуса являлся Ариан Мебиус, который признавал коллективную ответственность, считая, что по долгам членов рода должен платить весь род. «Я сдаюсь!» «Знал, что не надо к вам лезть!» Он поднял руки. Задержание прошло без проблем. София же вздохнула с облегчением. Сразу после этого ее вызвал к себе сам Ариан. «Убийца задержан и уже дает показания. Отмечу вашу смелость. Далеко не все рискуют стать приманкой. Оружие у него было весьма мощным». «Я не сомневалась в своих счетах, командующий», – отчеканила София, вытянувшись по стойке смирно. «Корпус проведет расследование о потенциальной связи Кёнингов с покушением. Можете не волноваться, сотрудники, допустившие его проникновение на территорию, уже взяты под стражу. Однако ваш барьер – неожиданная техника для Вольтер». Пространственный барьер на одно ядро легко отразил снаряд. Вы правы, она получена нами недавно, но пока предпочла бы не распространяться о ней. Все равно скрывать вечно владение подобным они не могли. Ариан не стал пытаться вытащить личную информацию дома, хотя Вольтер теперь определенно заметили. София вернулась в квартиру Эйгона, получив отгул, пока идет разбирательство, и заглянула в социальные сети, заметила фотографию, хмыкнула и оставила парочку шутливых комментариев. Позвонила самой Эльзе, которая ответила ей. Лежала на том самом огромном медведе в домашней одежде. «Еще раз спасибо!» Надеюсь, никаких проблем из-за этого у тебя не возникло? Нет, отец или не заметил, или закрыл глаза на такую мелочь. Девушки немного поговорили, пока у Эльзы не появились дела. Личные отношения укреплялись, в то время как к поместью Кёнинга уже приближалась гвардия для проведения расследования. Грызня домов была обычным делом. Но нападения на представителей корпуса или гвардии никогда просто так не спускали, ведь Илион должен был оставаться единым.